Глава 9. Когда Мейсон резко затормозил на влажном гравии подъездной дорожки, машину развернуло под углом, и не подумав даже поставить её как положено, он просто выключил свет и зажигание и побежал по ступенькам особняка Уиннетов. Широко распахнув дверь, Мейсон вошёл в гостиную без приглашения. Само уютно устроившись за столиком, потягивали ликёры, тихо беседовали миссис Виктория Уинн и Дафна Рексфорд. Миссис Уинн подарила гостям, как показалось бы со стороны, вполне дружелюбной улыбкой. К сожаленью, мистер Мейсон проговорила она: "Вы несколько запоздали к ужину". Бросив беглый взгляд на Дафну Рексфорд, адвокат молча кивнул. Миссис Виктория Уиннет потянулась к электрическому звонку. "Я всё же попробую организовать что-нибудь для вас, но потом, если вы не возражаете, оставим еду резко сказал Мейсон. Мне надо поговорить с вами." Палец пожилой миссис замер на кнопке звонка. "Неужели?" произнесла она. В её тоне почувствовалось вежливое осуждение. Дафна Рексфорд торопливо встала. Извините, но мне нужно позвонить. Садись, моя дорогая, удержала Дафну миссис Виктория Уиннет. Собственно говоря, мне не следовало позволять этому торнадо в обличье человека прерывать нашу милую беседу. Мейсон поймал взгляд Дафны Рексфорд и решительно мотнул головой, выдавив слабую улыбку, она чуть ли не бегом вышла из комнаты. Послушайте, мистер Мейсон, миссис Виктория Уинн отговорила ледяным тоном. Моя привязанность к сыну столь велика, что я даже готова идти на уступки его друзьям, но она специально не закончила фразу, считая, что тем самым усилила её значение. Мейсон бесцеремонно развернул стул и сел. Где майор? Его вызвали по делам минут 20 назад. Вы очень любите Дафну Рексфорд, не правда ли? Естественно. Она была в смотровой комнате в понедельник. Знаете, мистер Мейсон, я здесь не для дачи показаний, рассердилась миссис Уиннет. Может быть, скоро придётся, мрачно бросил адвокат. Боюсь, вы выпили лишнего, и если вам всё это представляется лишь пьяной шуткой, Да давайте тяните время и дальше, резко прервал её Мейсон. Но время дорого. С минуты на минуту здесь может появиться полиция. Полиция? растерялась Виктория Уиннэт. Полиция, судебные исполнители, детективы, люди в штатском, газетные репортёры будут ходить по всему дому, не снимая шляп, швыряя куртки на ковры. Сделают фотографии с заголовками вроде Столпы общества настаивают на своей невиновности. Последние слова сделали своё дело. Мейсон заметил, как женщина непроизвольно заморгала. Вы прекрасный игрок в покер, миссис Уиннет. Но время для блефа у вас закончилось, сказал адвокат. Пора выкладывать карты на стол. Чего собственно вы добиваетесь? Знать всё, что знаете вы. Она судорожно вздохнула. "Я знаю, что между Марсией и Клодом возникли некоторые проблемы. Предполагаю даже, что Марсия оставила его. Надеюсь, так оно и есть. Почему? Потому что я думаю, вместе они вряд ли будут счастливы. Нет, я имею в виду, почему она его оставила? Не знаю." Вы в курсе того, что происходило в понедельник? В понедельник? Нет. В понедельник Дафна была в смотровой комнате. Думаю, была. Она говорила вам что-нибудь о том, что видела либо в понедельник, либо в среду. Мистер Мейсен, вы переходите все границы, воскликнула миссис Уиннет. Адвокат красноречивым жестом остановил её. Вы кое-что узнали о Марсе, сочли, что под угрозу ставится доброе имя вашей семьи, и решили постараться избежать скандальной огласки. Ваша попытка привела к ответному удару. Вы не можете доказать ни одного из ваших утверждений, мистер Мейсон, адвокат иронически усмехнулся. Это только сейчас, и потому что у меня нет тех средств, которыми располагает полиция, мадам. Они смогут доказать это. Не смогут, холодно ответила женщина. Я сказала вам абсолютно всё, что знаю. Мейсон встал со стула и направился к выходу. Почему-то на цыпочках подбежал к двери гостиной и распахнул её, дав Нарэксфорд явно застигнутая в расплох Постаралась сделать вид, как будто как раз в этот момент подходила к двери. "Ох, господи!" громко воскликнула она, смеясь. "Мне показалось, мы врежемся друг в друга, мистер Мейсон. Похоже, вы очень спешите". Она попыталась проскользнуть мимо него в комнату. Он не дал. "Вы подслушивали?" "Мистер Мейсон, как вы смеете говорить подобное?" "Входите", сказал Мейсон. Давайте выясним. Давайте. Впрочем, нет. Пожалуй, нам лучше поговорить наедине. Пойдёмте. Он взял её за руку. Она отпрянула. Мистер Мейсон переходит все границы, дозволенные гостю. Неожиданно вмешалась миссис Уиннет. Мне бы не хотелось спросить, чего покинуть наш дом в отсутствие моего сына, но Не обращая внимания на её слова, Мейсон обратился к Дафне Рексфорд. Не пройдёт и нескольких часов, как полиция заполнит этот дом. Вы хотите поговорить со мной или с ними? Дафна Рексфорд немного подумала. Боже милостивый, Виктория сказала наконец она. Пожалуй, лучше ублажить этого сумасшедшего человека. Я вернусь буквально через несколько минут. И не ожидая ответа, она, улыбнувшись Мейсону, отошла к от двери гостиной. Пойдёмте, где бы вам хотелось поговорить? Вот здесь вполне подойдёт. Мейсон остановился в углу кабинета. Дафна Рексфорд глянула на него в упор. Ну и что полиция собирается здесь расследовать? Убийство, коротко ответил Мейсон, тоже глядя ей прямо в глаза. Кто? Кого убили? Давайте сначала поговорим о том, что знаете вы твёрдо, сказал он. Ведь именно у вас фокус правого глаза не совпадает с левым. Именно ваши действия покрывают место Суиннет. Боюсь, не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Когда в смотровой комнате вы пользуетесь окулярами, вам ведь приходится существенно менять фокусировку правого, не так ли? И что из этого? А то что именно вы наблюдали за Марсией в понедельник? Мейсон чуть помолчал. И что вы видели? Ничего. Я? Вы были здесь в понедельник. Были в смотровой комнате. Ну, думаю, да. И часто вы бываете здесь? Да, мы с Викторией большие друзья, она, конечно, старше меня, но вполне в моём духе. Мне нравится её убеждение и нравится бывать рядом с майором Уиннатом, перебил её Мейсон, и видеть его как можно больше. Дафна Рексфорд с негодованием отвергла подобное утверждение. Ладно, на время оставим это, сказал Мейсон. Вернёмся к понедельнику. Вы были в смотровой? И что вы видели? Да, я довольно часто там бываю. Изучаю птиц, пишу стихи, эта комната даёт мне вдохновение и возможность следить за женой моей Руинной, когда она выходит из дома. Мистер Мейсон, это несправедливо и нечестно. Хорошо. Вы видели Марсию в понедельник? Что именно вы видели? Я? Ничего. Вы видели, как она вошла в оранжевый трейлер, припаркованный между деревьями? Вы наблюдали за он был не оранжевый, а зелёный вырвалось у неё. Мейсон довольно усмехнулся. Девушка нахмурила брови. "Только не думайте, что подловили меня. Просто я случайно увидела Марсию верхом на лошади, а потом между деревьями этот трейлер и видели, как она вошла в него. Я только видела, как она привязала лошадь к дереву и пошла по направлению к нему". Всё это меня мало интересовало, и я вернулась к моим стихам. Почему вы за ней следили? Я не следила за ней, я наблюдала за птицами, повторила Дафна. У вас был с собой карандаш и блокнот. Естественно, я же говорила, что пишу стихи. Поэтические строки не записывают на стенах, мистер Мейсон. Я всегда держу карандаши и бумагу для этого в ящике стола. В бинокль вы рассмотрели номер автомобиля и записали его. Дафна отрицательно покачала головой. Когда вы в последний раз писали там стихи? Когда? Да буквально сегодня, не раздумывая ответила молодая женщина. Вы поднимаетесь в смотровую комнату каждый день? Не каждый, но довольно часто. А на этой неделе как часто вы там бывали? Я полагаю, каждый день внезапно зазвонил телефон. Резко, пронзительно, настойчиво Мейсон сделал давне предупредительный знак. Они услышали, как дворецкий снял трубку, затем неторопливо, полный достоинства, прошагал через кабинет в гостиную. Там он сказал что-то миссис Уиннет. Она встала и подошла к телефону. До Мейсона чётко донеслись слова: Да, Клод. Да, дорогой. Он здесь. Боюсь, Клод, произошло какое-то недоразумение. Поведение мистера Мейсона наводит на мысль, что он вряд ли озабочен твоим горнорудным проектом. Он проявляет повышенный интерес к тому, что Марсия Мейсон неслышно приблизился к миссису Иннет, и это отдвинуло её в сторону. Меркно решительно отобрал у неё трубку. "Майор, мне почти всё ясно", громко сказал он. "Приезжайте сюда немедленно". "Что вы хотите этим сказать, мистер Мейсон?" голос майора Уиннета звучал резко и сердито. Мейсон не дал ему договорить. "Ваша мать пытается что-то скрыть. Дафна Рексфорд участвует в этом. Единственное лицо, для защиты которого они обе не жалеют сил, это вы". Если прибудете сюда немедленно, может быть, нам удастся передить полицию. Что вы имеете в виду? воскликнул майор. Чёрт побери, вы прекрасно знаете, что я имею в виду, почти крикнул Мейсон и шмякнул трубку на рычаг.